средней роин. 7 апреля 2015 года. Дневник. В крошечном Хорошеватом из 527 домов 80 полностью сгорели. 27 разрушено полностью ударами градов, миномётов и гаубиц, почти до основания. 77 крупные разрушения, не подлежат восстановлению. Остальные все потеряли окна, в той или иной степени крыши. Или еще и стены. 34 погибших. В соседней Новосветловке 600 ранены, 200 погибших. На каждой улице сожженные танки, БТРы. А еще руины, руины, руины. А между ними люди, дети, жизнь. Гуманитарную помощь развозить по нуждающимся нам помогали девчонки из сельсовета. Молодые и красивые. У всех маленькие дети. Все были во время обстрелов там, на Донбассе, в подвалах. Едем, а они хохочут. У Иры улыбка не сходит с лица. Электричество в поселке есть? Половине дали в феврале. В половине и сейчас нет. Воды нет ни у кого. Как же вы? Два раза в неделю привозят на тракторе. Пять гривен платим. Таня по профессии учитель истории машет рукой. У меня электричества есть. Хорошо. Стираю в машине, канистрами воду заливаю, а так почти всё днём руками. Работы только нет. Школу разбомбили. В пол посёлка со свечами, но тут на огне. С рассветом подъём, с закатом спать. Зарплату мало-каво есть, да и работа вообще нет. Пенсию по 9 месяцев не получали. Питаются в основном едой с хозяйства, если оно осталось, и гуманитарной помощью. Как-то в комментариях один знаток уверял, что хрящеватые отстраивают, еду подвозят. Поселок далеко от огневой линии и не интересен прессе. В Чернухино, Дебальцево, конвои им и возят, показывают по телевизору. А про хрящеватые забыли, ведь давно это было, летом. А люди остались. Им надо как-то где-то жить, точнее, выживать. Проезжаем мимо школы, та не смотрит с прищуром, отстраивают, а то в Луганск детей возим в маршрутке. А садика-то и не осталось, совсем разрушен. Девчонки вышли из машины, с нами осталась Ира отвезти в вишнёвый дол. Там пять сильно нуждающихся семей, которые еле выживают. Бабушки по 90 лет. Идем через Новосветловку. Ира со своей фирменной улыбкой смотрит в окно. Я сама из Новосветловки. Когда начали бить по Хрешеватому, бежала туда к маме, спасалась. А там смотрю в окно, а там руины. Хочешь, домой к маме заглянем, покажу. Проходим на заборке, там куры бегают, петухи, а за ними куча и дыры в земле. Ира показывает на ржавые тромбы. Эта градина вошла в соседнюю комнату. Я случайно вошла из неё. Дикий шум, думала, стены рухнут. Ира рассказывает и улыбается. Тетя ногу оторвала осколками. Он в туалет вышел, а вон видишь? Показывает рукой на дорогу в метрах 10 от нас. Голубя пришла, осколком его задела, без ноги остался. По двору бегают собаки живность. Одну собаку убила. Бежали с хрящеватого и прибежали. А свекровь сразу убила на месте. Кэри подходит мама. Лица один в один. Обе высокие, на лисичек похожи. Мама продолжает. А потом утром выхожу из дома. Смотрю, гол. Думаю, трактор что ли едет. Всматриваюсь. А там колонны техники. Собрали они нас, говорят. Спасать вас приехали. Я им дикоема. Что могу сказать? Мы шевельнуться боимся. Мы только вещи собрали и тропами за даме через речку в Вишневый долб бежали. Там и отсиживались в подвалах у людей. А здесь из дома вынесли все ценное, что было. У Иры ребенок. Тогда ему и двух лет не было. Скажи ему, ложись, сразу падает и голову руками прикрывает. Ира рассказывала абсолютно нестрастно, на лице не дрогнул ни один мускул. Ни одной слезинки, только ослепительная улыбка и глаза тяжёлые, полные невыразимой тоски и страшного ожидания.